11. Я вышел из палаты, неотрывно глядя на разбитый экран смартфона. Можно подумать, он от этого починится. Аккуратно санитар отдёрнул меня в сторону довольно грубо, как мне показалось. Я резко повернулся к нему и внимательно посмотрел в глаза. Он был выше меня, поэтому взгляд получился снизу вверх, и, кажется, санитара это забавляло. В его глазах мелькнула снисходительная насмешка. Я убрал телефон в карман и одновременно сделал полшага вперед, стирая дистанцию между нами. Тут его длинные руки не помогут, тут преимущество у меня. Что такого вы увидели, что решили, что нужно нападать? спросил неведомо откуда взявшийся разымбаом. Я повернул голову на звук. Доктор стоял буквально в полуметре. Вероятно, санитар отдёрнул меня, чтобы я не врезался в Разымбаума. Субординация у них тут работает, ничего не скажешь. Врачи это полубоги практически, ничего. Я отстранился от санитара. "А вы будьте внимательнее, пожалуйста", это он сказал санитару. "Да, чего тут? Да, конечно. Мне показалось, что он не понял подтекста этой фразы. Могу поклясться, что доктор хотел сказать: "Один уже недооценил этого товарища и выхватил в челюсть. Пойдёмте, поговорим", предложил мне Розенбаум. Я понял, что могу отказаться. Интонации, взгляд, движения он разговаривал не сверху вниз. Почему бы и нет? Я вдруг сделал странное открытие: буквы П и Б причиняют мне больше неудобства, чем остальные. Речь о физической боли и запорванной уздечки, а не о моральных страданиях. Я же не псих какой. Нужно умерить их употребление в ближайшее время. Что там с телефоном? Поинтересовался разомбаум. Вам уже доложили? Шустро. Работа такая. Если ночью в отделении кто-то, пардон, мой французский, взнёт, то я должен об этом знать. И не только о самом факте, Но и как часто, вследствие чего, чем пахло и есть ли положительная динамика. Я засмеялся, представив, как он заполняет какой-нибудь журнал учёта бзды, бздей, Бздюхов? Да как это сказать-то? Но вообще я просто увидел, что вы на телефон смотрите, как на погибшего родственника. В некотором смысле так и есть. Я только сейчас понял, насколько мне горько от того, что разбит экран. И я не мог понять, почему именно данные из телефона не пропали, книгу можно будет вытащить. Почему так тоскливо? Можно посмотреть. Держите. Я протянул ему телефон, он покрутил его в руках, смешно шевеля усами. Мне показалось, что это не усы, а вибрисы, с помощью которых он сканирует окружающее пространство. Мда, досталось старичку. Ну, что-нибудь придумаем. В каком смысле? Разумбаум только махнул мне, призывая идти за ним, и открыл дверь ординаторской. Я вошел внутрь. В дальнем левом углу за компьютером сидел доктор Гусейнов. Он бросил на меня косой взгляд, но ничего не сказал, только стал печатать чуть более громко. Разумбаум указал мне на диван у правой стены, а сам сел за стол около дивана, пошевелил мышкой, вывел из сна, воткнул шнур в мой телефон. Несколько раз клацнул. Какой пароль? Не так-то это легко. Сейчас я наклонился над клавиатурой и поводил над ней пальцами. Помогло. А что вы хотите сделать? Почему-то только сейчас поинтересовался я. Распечатать книгу вашу. Не могу же я экран починить, а вам как-то работать надо. Я опешил мне казалось, его интерес к судьбе экрана чисто административный. мол, дорогая вещь, все такое. Да не стоит. Я утром выйду и экран заменю. Никогда не знаешь, когда настигнет вдохновение. И ручку дадите? удивился я. Нет, ручка есть в комнате досуга. Можете там работать, под присмотром санитаров. Зажужжал принтер. Замбаам отвлекся от монитора и повернулся ко мне, внимательно присмотрелся к моему лицу, наверное, разглядывал губу. Покачал головой. Ну и что произошло? Я понял, что не успел подготовиться к разговору, не принял решение, врать или нет, подставлять Семецкого или нет. Сразу же вспомнилась его наглая улыбка. Я покосился на сидящего в дальнем углу Гусейнова, мне не хотелось разговаривать при постороннем, Но я рассудил, что принтер шумит достаточно громко, и он ничего не услышит. «Еще не определились, усмехнулся Рембаум. Нужно время на подготовку ответа? Ну тогда задам другой вопрос. Что такого вы увидели на лице санитара, что готовы были и с ним драться? Я был расстроен, и он не к месту оказался. Но еще до того, как я закончил фразу, мне стало стыдно. Зачем тут-то врать? На его лице я увидел снисхождение. Интересно, а почему за это надо бить? удивился он. Вы уверены, что правильно понимаете значение этого слова? уточнил я, снова напомнив себе не использовать буквы П и Б. Но полагаю, что тут речь о покровительственном высокомерном отношении, именно. И это повод бить человека? повторил свой вопрос на другой лад Разумбауму, чтобы знал в следующий раз, что до того, как разрешать чему-то, я задумался, как обойти букву Б существовать. Надо удостовериться, что это что-то нуждается в его разрешении. Разумбаум посмотрел на меня откровенно удивленно. даже ус покрутил. Что, простите? Я стараюсь строить фразы без двух э, звуков. Я указал себе на губу. Ощущение так себе. Поразительный вы человек, восхитился он. Идеальный способ поставить собеседника в неловкое положение. Теперь, если я хочу продолжать разговор, то вынужден расшифровывать странные обороты, допуская, что могу ошибиться, либо я должен заставить вас говорить нормально, тем самым причинив вам боль. Но не настолько больно, чтобы доходить до крайности, заметил я. Как видите, не умираю, если используете буквы. Он улыбнулся одним усами, глядя на меня так, как будто только что узнал, что у меня три руки. Хорошо. Но тогда скажите, а с чего вы решили, что санитар смотрел на вас снисходительно? Вы вообще уверены, что он это слово знает? Слово, может, и не знает, а смотрел именно так. Откуда такой талант к развлечению снисхождения, давил в то же место Разумбаум. Сейчас вам стоит, я запнулся. тяжело тут обойти эти проклятые буквы, взять другую формулировку исключительно ради комичности. Как интересно может поменяться речь человека всего из за двух букв, усмехнулся Разумбаум. И какую формулировку мне нужно избрать? Кто смотрел на вас со снисхождением? Я попытался спародировать голос доктора. И кто? спросил он абсолютно серьезно, применив тактику дурачок. Кого на самом деле вы хотели ударить? усмехнулся я, продолжая пародировать доктора. Но это как раз-таки более-менее понятно, возразил он. Тут у меня вопросов не возникает. Опять отца моего и шкафа вытащите. Ну а зачем вы его туда запихали? Ничего я никуда не засовывал. Оставьте его. Оставьте его. Разумбаум смотрел на меня как-то странно, как будто я удивительная диковинка или музейный экспонат, со смесью восхищения, удивления и жалости. Нет, не то слово, Сожаление? сочувствия. Интересно, насколько сознательно вы считываете эмоции? Поинтересовался он, как будто прочитав мои мысли, в девяти случаях из десяти сознательно Откуда такой навык? Он развивается у всех, кто вынужден в течение лет 16 анализировать настроение человека, который может ни с того, ни с сего взорваться. А что за идея про разрешать кому-то существовать? Как это связано со снисхождением? Это и есть снисхождение. Я такой хороший, что разрешаю тебе уродцу существовать. А кто так делал и почему уродцу В чём ваше уродство? Да сколько можно? устало вздохнул я. Мне кажется, что вы решили взять меня из муром. Это уже не интересно и не оригинально. Мне становилось все проще обходиться без двух букв. Мне начало казаться, что это ограничение делает мою речь взвешенной и продуманной. Ладно, про отца вы не хотите, не вижу смысла заставлять Тогда скажите, что произошло в туалете? А, скользко там. Навернулся. Я сам не понял, почему решил не подставлять Семецкого. Ответил первое, что пришло в голову, и только потом вспомнил о других вариантах. Вот интересно, оказывается, что дилемма вообще не дилемма, как будто решение было принято давно, а все размышления это скорее попытка его принять смириться с поступком, который собираешься сделать, потому что не можешь поступить иначе. Навернулся, хмыкнул Розенбаум, находя замену слова, поскользнулся, забавный. Да так ловко, что порвали бы такое случается. Я пожал плечами. И даже губу не разбили. Я тверже, чем кажусь. Прекрасная замена, восхитился он, даже лучше оригинала. И что вам даёт эта твёрдость? Я растерялся, сама формулировка вопроса сбила меня с толку. В каком смысле? Ну для чего вам эта твёрдость? Как вы её используете? Какие выгоды приносит? Со мной ничего нельзя сделать, пожал я плечами. Невозможно сломать. Розенбаум задумался. По его лицу я понял, что он подбирает правильные слова. И когда вы это поняли? Не знаю. Принтер перестал жужжать. Доктор еще несколько секунд смотрел на меня, но атмосфера явно поменялась. Он двумя руками достал стопку листов из лотка и протянул мне. Я взял их и встал с дивана. С, -с, -с. мерси. Телефон не забудьте, указал он на смартфон и почему-то уставился на меня. Я уставился в ответ. Разумбауме это не смутило, он сидел и смотрел. Я аккуратно положил рукопись на диван, забрал телефон со стола и вновь взял бумагу. Что-то не так, не выдержал я. Нет. До свидания. У меня получился скорее вопрос, чем утверждение. До завтра, кивнул он. Я сунул бумагу под мышку и вышел из ординаторской. Кажется, у доктора едет кукуха. Есть ощущение, что он разговаривает сам с собой, а не со мной. Вот интересно, а у них есть какие-нибудь медкомиссии? которые проверяют, не сошел ли доктор с ума. Я вернулся в палату, но там никого не оказалось, кроме горизонтального, которого кормила сестра. Видимо, ужин начался, чтобы не смотреть на эту печальную, а если уж совсем честно, жалкую картину, я положил стопку бумаги на тумбочку и вышел из палаты. Первое, что я сделал, войдя в столовую, нашел взглядом тощего Он сидел за правым дальним столом, то есть максимально близко к выдаче Совпадение? Не думаю, Семецкий тоже посмотрел на меня, ждал, наверное. Я не стал играть в гляделки, взял под нос и, чувствуя на себе взгляд тощего, получил положенные мне макароны с рыбой, салат из капусты, стакан чаю и печеньки юбилейные. Почему в СССР так любили это слово? Что им только ни называли, Не страна, а сплошной юбилей. Наверное, если в городе Юбилейном, в каком-нибудь ДК Юбилейный, на какой-нибудь юбилей партии съесть юбилейное печенье, то можно вызвать к жизни Ленина. Я сел за стол к своим и тут же поймал себя на этом слове. Эти психи мне уже свои, а психи из другой палаты чужие. Страшная штука границы. Одна стена между палатами и все. Выпишут на днях точно, продолжая какой-то разговор, сказал сыч. Доктор сказал. А почему сразу не выписал? Двигаясь чуть в сторону, чтобы освободить мне ровно половину стола, спросил сержант. Сказал, надо посмотреть на динамику. Выписывают? спросил я у сыча и попробовал салат. Да. С Божьей помощью я посмотрел на мопса. Он как ни странно молча смотрел в тарелку. Что это он? Я попробовал салат из капусты и тут же пожалел об этом. Салат соленый. уздетко как будто огнем обожгло. Я набрал полный рот чая, чтобы вымыть соль. О чем вы беседовали со священником, если не секрет? Я не стал шутить про наложение рук. Ну, Он мне объяснил, в чём суть моей проблемы. Сейчас сыч выглядел сильно моложе, чем с утра. С него как будто лет десять списали, а заодно причесали и побрили. Я думал, у церковных бородав в дресс-код входит, или ему можно бриться, потому что он ещё только учится. И в чём была суть? Я понял, что звучит это как-то не тактично и пояснил. Интересная ситуация, никогда такого не видел прямо-таки чудо какое-то. Я собираю разные истории, это мне кажется, стоящий для книги. Я покосился на Мопса, но он никак не отреагировал. Вы писатель заинтересовался сыч. Да. Мопс по-прежнему оставался безучастен. И как дела в литературе? Ну вот, я указал вилкой на салат из капусты. Как-то так. Неплохо в целом заключил сыч, явно не поняв, что я имею в виду. Что вы знаете о Троице? Отец, сын и Святой Дух. Не могу назвать себя знатоком этой темы. Мои мысли тут же оказались совсем не тут. Я провел забавную, очевидную аналогию с героями книги и пытался понять, как это работает. Вряд ли многие могут назвать себя знатоками в этой области, а те, кто может, скорее всего, заблуждаются тон и темп речи священ изменился, поэтому я сделал вывод, что он кого-то цитировал. Феномен Троицы в том, что она непознаваема. Пусть мы и понимаем, что Отец, Сын и Святой Дух равночестны и сопрестольны, акты предвечного рождения Сына и рождения Святого Духа непостижимым образом различаются между собой. Троица непостижима для человеческого разума. В каком смысле? не понял сержант. Я взглянул на него с тревожным предчувствием. Не стоит, наверное, вторгаться в параллельно-перпендикулярный мир сержанта с чем-то непознаваемым, сломается ведь бедолага. Характер отношений, например. Понимаете ли, в чем парадокс? Если это три разных лица, то получается, что сын не связан с Богом. А как же тогда спасение? Как мы, люди, спасемся через него? А если это одно лицо, то значит и сын предвечен так же, как отец. Так вот. Стоп. Я остановился чуть и поморщился. Давайте мы сейчас не станем окунаться в недра теории. Расскажите лучше о том, что случилось конкретно с вами. Я, ну...» попытался опознать непознаваемое. Результат вы видели? Ну, я знаю много непознаваемых парадоксов. Тут уж никак не обойти без слов с буквой П, но это не приводит меня к таким состояниям, как у вас. Но если речь идёт о чём-то очень личном, резонно спросил он, не свело бы вас это с ума, не впали бы вы в уныние, если бы не смогли справиться с чем-то жизненно важным? Например, просто предположу, вы хотите что-то написать, но не можете? Нет слов для того, что вы задумали там феномен того, что вы описываете словами не выражается, понимаете? Переложенный в текст, он сразу же становится неправдой. Понимаете? Я задумался. Кажется, вся жизнь писателя именно из этого конфликта и состоит. Слово стол не отражает стол, не говоря уж о чем то более сложном. И даже если предположить, что упаковать смысл в слова можно, то при распаковке всё ломается совсем. Стол, о котором я думаю, мало соотносится со столом, который я упаковал в слова, а уж тот стол, который представил себе читатель, вообще что-то третье. Но ведь это не приводит к безумию или приводит. Само желание раз за разом превращать что-то в текст не безумие или? Я посмотрел на Сыча. Вот в частности депрессия. Может, литература и депрессия это одно и то же в своей сути, некие крайности одного и того же явления, бесконечное переживание бессилия и разрыва контакта с реальностью, что значит непознаваемо, спросил сержант. Боюсь, я даже не смогу объяснить, как нельзя описать несуществующее, как нельзя объяснить природу непознаваемого, вздохнул сыч. И как вы вышли из этого конфликта? перевёл я разговор в другое русло, уже всерьез опасаясь за сержанта. "Смирение?" "В смысле, не могу и ладно?" уточнил я. "В смысле, на все воля Божья, и только он может дать мне возможность познать непознаваемое. Понимаете, речь ведь о гордыне, если быть честным. Как это я, лучший ученик семинарии, не могу разобраться в Троице?" Нет, это пусть другие так себе говорят. А я смогу. Ну и вот, он развел руками. Куда меня привела гордыня? И я могу только радоваться, что милостью его не оказался в каком-нибудь более печальном положении. А как это случилось чисто технически? Вы сидели за книгами, вгрызались в гранит науки и в какой-то момент утратили мотивацию, примерно. Только это происходило плавно. Мне всё время не давало покоя эта тема. Я стал думать только о ней, изучил всё, что можно было, поговорил со всеми, кто мог помочь, но ничего. Понимаете, я как будто чувствовал, что сама суть от меня ускользает. Постепенно всё становилось не особо-то важным, всё стало раздражать, ничего не получалось, а потом упадок сил. Я даже разговаривать не мог, просто лежал, как труп. Мне почему-то захотелось поинтересоваться у Разумбаума о характере происхождения депрессии Сыча. Связана ли она реально с его поисками и разочарованием или причиной ее в работе мозга, и это просто совпадение? А что насчет...» «И опять не выкрутится таблеток. Вам их давали? Да, легко признался Сыч. Мои слова могут казаться грубыми, Но у меня нет цели вас оскорбить, исключительно исследовательский интерес. Так может дело в пилюлях, а не в смирении. А разве принять их не смирение, принять тот факт, что сам я, оставаясь гордецом, со своим унынием не справлюсь? А унынием вы что называете? Депрессию? Я поморщился, что то очень много букв Б и П. Знаете, вздохнул тяжело сыч. Если говорить коротко, то уныние это обида на Бога. Понимаете, о чем я? Я молча кивнул. Это, пожалуй, лучшая формулировка из всех возможных, хотя и требующая от слушающего некоторой работы и хотя бы базового знания религии. Но вас не нет, не выписали. Сыч, видимо, заметил, как я тщательно подбираю слова, и решил не мучить меня. Доктор сказал, что еще несколько дней надо посмотреть на мое состояние, но чувствую я себя намного лучше. Рад за вас. Пожалуй, я действительно рад за него. А вы что? Завтра утром домой? Сомневаюсь, сказал вдруг сержант таким тоном, будто не смог сдержаться. С чего это, удивился я? Да вот есть такое ощущение. Я посмотрел на Сыча, тот почему-то отвел глаза, тоже так думает. То есть психи считают меня большим психом, чем себя? И «И таки мне так кажется. Сержант занервничал, взял ложку и посмотрел на нее так, как будто она являлась центром стабильности всего этого мира. Но ну, может хоть как-то аргументируешь? Я поймал себя на том, что злюсь на психа и требую от него адекватного диалога. Вы бредите во сне, ответил сержант Сыч. И иногда не реагируете на слова, что значит брежу. А вот сейчас слово с буквой Б вырвалось автоматически. Это кажется не очень хороший знак. Говорите довольно громко. Иногда зло, иногда чуть не плачете. Ну, многие говорят во сне, и насколько я знаю, это не что-то ужасное, ничего в этом такого нет. Да. Вот об этом я и говорил. Снова вклинился сержант я посмотрел на него, не понимая, к чему именно относится эта фраза. Он продолжал смотреть на ложку, и я решил, что не стоит его тормошить. В любом случае меня больше занимает другое. С каких пор я стал разговаривать во сне? И не станет ли это предлогом для Разинбаума, чтобы оставить меня тут? Нет, не может быть. Он бы не говорил мне о выписке. Зачем давать мне надежду, чтобы в последний момент обломать? Он ведь не может не знать, что я болтаю во сне. А что именно я говорю? Поинтересовался я Усыча. Разное, но в основном это повторяющиеся фразы. Да почему он опять отводит глаза? Какие, если не секрет? Я спросил это таким вежливым тоном, что даже до идиота дошло бы, что я на самой границе терпения. Почему я должен тебя искать? Убей его. Какой же ты чмо. Есть и что-то другое. Но это самые членораздельные фразы. Да и повторяющиеся постоянно. Можете за час на несколько кругов сделать: убей его, убей его и так далее. А потом на плач переключаетесь, потом обратно. Ну и вот. Свечу молк. Я поскрёб щетину и хмыкнул. Ну, похоже, я перестарался с темпом работы над книгой. Это факт. Я знаю, откуда все эти фразы, конечно. И рано или поздно столкнусь с ними. Но видимо, ожидание боли страшнее самой боли. Хотя и не сказал бы, что это признак сумасшествия. Думаю, это скорее признак здоровой психики. Я пойду, если вы не против, спросил у меня сыч. Я тоже, есть все равно не могу. Мы посмотрели на сержанта Он так и сидел, уставившись в ложку. Мне пришлось тронуть его за плечо, чтобы привести в себя. "Да, иду", кивнул он. И только сейчас я понял, что Макса нет за столом, и, похоже, довольно давно. Вспомнить, как он ушел, у меня не получилось, но неприятное предчувствие возникло. Тощиво на прежнем месте тоже не оказалось, что приятно. Не было никакого желания смотреть на его рожу. Я сдал посуду, подождал, пока санитар убедится в комплектности, получил разрешающий кивок и хотел было пойти в палату, но почему-то решил подождать со трапезников. Вроде как вместе же из за стола вставали. Вы не переживаете, сказал мне вдруг сыч, пока сержант сдавал посуду. Дольше, чем необходимо, тут никого не держат. Откуда вам знать? поинтересовался я. Да зачем им? просто пожал он плечами. Втроем мы вышли из комнаты досуга и вошли в палату. Я шел третьим, поэтому буквально врезался в спину сержанта, резко остановившегося в дверях. Я заглянул внутрь палаты, чтобы понять, что именно заставило его замереть. На моей койке сидел мопс. Он читал мою книгу. Он как раз закончил страницу и аккуратно отложил ее вправо на стопку уже прочитанных листов. Посмотрел на меня. Мы втроём замерли, ожидая худшего. Сейчас моб скажет, что книга украдена у него и устроит скандал. Я тут имел наглость почитать. Знаете, вам надо что-то делать с лексической бедностью, либо бороться с ней, либо уж довести до максимума.